Глава восьмая. Чего только Лиза не испробовала, чтобы погасить свет в доме, но оранжево-голубые язычки пламени дрожали и горели пуще прежнего. Все светильники в доме были одинаковых конструкций. На подставке, круглой, овальной, в форме лепестка, стояла толстая свеча, а вокруг нее было стекло, где-то дутое в форме полусферы, где-то вытянутое кверху, словно древнегреческая ваза, Где-то по стеклу велась красивая резьба. С первого взгляда Лизе показалось, что это простые восковые свечи, которые должны погаснуть от дуновения ветра. Правда, огонь на них был не совсем обычный. Лиза, недолго думая, и дунула. Пламя дернулось и, кажется, засияло ярче прежнего. Лиза дунула еще. Точно! Вон как вспыхнуло! Поднеся руку к пламени, Лиза поняла, что оно не обжигает. «Значит, волшебство» протянула девушка. Для верности она дунула еще. Свет засиял, будто выскочившее из-за облаков солнце. Лиза осмотрела подставку и ручку, с помощью которой светильник был вкручен в стену. Никаких тебе кнопочек, никаких тебе выключателей. На другом светильнике тоже. Лиза щелкнула пальцами, пламя даже не вздрогнуло. Да что же это за свет такой? Полыхает, будто день ясный. Как спать-то? Вон их сколько в доме, светильников волшебных. Кошка! рявкнула Лиза. Корнелия, где тебя носит? Подсунула мне свинью помощница. Рыжей на Халке нигде не было видно. Небось, опять насиновались каким-нибудь ушлым котом, фыркнула Лиза. Она прошла в кухню, где было светло, как в полдень. Взгляд Лизы упал на раковину. Ага! Вдруг вода поможет. Девушка тут же нашла какую-то заскорузлую, покрытую нагаром кастрюльку, наполнила ее водой и опрокинула на ближайший светильник. Раздалось шипение, а потом как громыхнет. Лиза зажмурилась, а когда открыла глаза, то увидела, что огонь от свечки светильника, приплясывая и будто скалясь, тонкой ниточкой побежал вниз. И вот уже полкухни превратился в один огромный светильник. «Да мою хибару теперь из космоса видно!» — обалдела, — процедила Лиза. «Огонь не жёгся, он просто ярко светил. Что ж теперь делать-то?» В дверь со стороны лавки забарабанили. «Да так, что Лиза испугалась, как бы ее не снесли с петель!» Она бросилась в лавку прямо по ползущему по полу пламени. «Хорошо, что то не обжигало и к одежде не прилипала, кажется». Распахнув дверь, Лиза уже собралась отругать непрошенных гостей, что так безжалостно долбили в ее несчастную дверь. «Огневцом балуетесь!» Прямо с порога заорал на Лизу грозного вида мужик. Он был одет в комбинезон ярко зеленого цвета, а в руках сжимал какую-то кислотно-салатовую штуку по форме, напоминающую огромных размеров спринцовку. «Ничем я не балуюсь», — попыталась возразить Лиза. Мужик, не слушая ее, поднял спринцовку и нажал. Лизу обдала липкой, болотного цвета жижей. Завоняло так, будто убежало молоко и в то же время протухли яйца. «Какого чёрта?» — взвизгнула девушка. Однако незнакомый бандит, так нагло ворвавшийся в дом, слушать ее не стал. Бесцеремонно отодвинул в сторону и направился в кухню. Лиза слышала, как он там заливает пол своей тухлой гадостью, Она посмотрела вниз и только теперь поняла, почему мужчина забрызгал ее. Оказывается, пламя зацепило-таки край юбки и сожрало ткань, оставив лишь дырявые ошметки. Теперь длинный наряд горничной превратился в мини-платье, едва прикрывавшее верхнюю часть бедер. Ого-го! Ноги Лизы были покрыты смрадной жижей. Она так и стояла посреди лавки, рассматривая, во что превратилась ее одежда, когда мужчина вернулся к ней. Что вы тут устроили?» «Да ничего», — обиженно пробубнила Лиза. «Свет потушить хотела». «Ну так и тушили бы! Вы разве не знаете, что огневец нельзя водой поливать? Он от нее растет как на дрожжах». «Так не газ, свет-то!» «Как это не газ?» — с недоверием в голосе спросил мужчина. «А вот так», — подбоченилась Лиза. «Не гаснет, и все тут...» Незнакомец ни слова не говоря подошел к ближайшему светильнику и повернул плафон вниз. Огонек тут же исчез. Лиза удивленно смотрела на потухший свет, а потом подняв глаза на мужчину сказала: "Я не знала, что они крутятся-вертятся". "Вы что с небосводья свалились?" усмехнулся мужчина. "Ай свалилась!" обиделась Лиза и уставилась на наглеца. "А вы вообще кто? Залили мне весь дом вонючкой!" «Огнеборец я, разве непонятно? А огневец остановить только болотной жижи и можно. Воняет, да, зато действенно. Пожарный, значит. Ну и методы у них. Лиза, конечно, ему благодарна должна быть, но мужчина ее взбесил. Смотрит вон как нагло, будто она дурочка какая. А сам красивый, высокий да плечистый. Ух какой! Не знаете, что делать с огневцом? Так не берите его себе в дом, поучительно сказал он. «Вас забыла спросить», — буркнула Лиза и залилась краской, увидев, как наглец уставился на ее голые по самые нельзя ноги. «Нет у меня другого света». «Да уж, ведьма-колдовница», — с презрением в голосе сказал мужчина. «Дед всегда говорил, что с вами, с Кортней одни проблемы». «Ну ты нахал!» «Припёрся в дом без приглашения, залил вонючей жижи, еще и оскорбляешь, превращу в жабу» узнаешь, как с Кортней разговаривать». «А ты попробуй, преврати», — рассмеялся мужчина. «Ладно, остальные светильники сама погасишь, и не балуйся больше водой, ведьма-колдовница». Было в его словах столько издевки, что Лиза поняла, с огнеборцем будут проблемы. Когда за ним закрылась дверь, Лиза прошипела. «В жабину превращу! Ох, превращу!» Кое-как, смыв гадостную жижу с ног, заплескав всю кухню, Лиза тут же скинула остатки платья и помыла лицо и грудь. Мокрая взбежала в спальню, достала из шкафа чистое полотенце, вытерлась насухо и переоделась в какой-то халат-размахайку, который нашла тут же. Красивый. И как пах ароматно. У Лизы ушло еще минут двадцать на то, чтобы пройтись по всем комнатам и крутануть вниз каждый светильник, со странным огневцом, который не жёгся, но горел ярче солнца, а от воды разбухал, словно переспевшее тесто, не трогал предметы и дерево, а вот ткань пожирал, словно армия моли. Упав в кровати, наконец почувствовав, что вот-вот провалится в сон, Лиза подумала последнюю на сегодня мысль. «За душу рыжую».